Алексей Михайлович, прозванный русскими Тишайшим, был румян, голубоглаз, с круглой темно-рыжей бородой, тучное тело носил трудно, переваливался на слабых пухнущих ногах. В оранжере его величество прохаживался веселый, улыбчивый, мурлыкал под нос то ли духовные гимны, то ли что-то более легкомысленное. В первый раз отглядывая через толстое стекло в мелком переплете, Корнелиус только диву давался. Так мало этот добродушный толстяк походил на каменного болвана, что принимал в грановитой палате чужеземных послов. На аудиенции царь сидел недвижной золотой куклой, даже глазами не поводил, будто и не живой вовсе, а некая аллегорическая персона, олицетворяющая грузность и неповоротливость Третьего Рима. А между тем, как скоро понял фон Дорн, его царское величество был хоть и грузин, но очень даже поворотлив и падок на всевозможные забавы. Молодая царица Наталья, воспитанница и свойственница Артамона Сергеевича, любила веселье и разные кунштюки, а супруг во всем ей потакал. Необъятная держава жила постно и скучно, музыки не слушала, театров не ведала, а в царских покоях имелся и свой оркестр, и балет, и смехотворное действо со скоморохами, и лицедейская трупа Вот уж воистину квот лицет йови, что дозволено Юпитеру. В запретные шахматы Алексей Михайлович Воевал чуть не каждый день, для чего держал специального учёного-шута Валтасара. Тот один не боялся великого государя обыгрывать, хоть и бывал за такую дерзость бит клетчатой доской по темечку. Правда, бил царь по одышливости не крепко, а жалел побитого сильно и награждал, и жаловал, так что в накладе Валтасар не оставался». Во внутренних царских покоях чудесно распевали сладкогласые птицы, многоцветные попугаи кричали из клеток, кто божественная, а кто и обидная. Непривычные, кто наверх впервые попадал, бывало пугались до полусмерти. Как выкрикнет хохластый краснозобый Карлус башку с плеч, так человек за левую грудь и схватится. Ещё в тронной зале близ царского места стояли два механических льва, медных, с кудлатыми гривами из овечьей шерсти. Если в особом чулане рычаг повернуть, львы разевали зубастую пасть, зыркали страшными глазами и утробно рычали. Тоже многих, кто и без того пребывал в благоговении и трепете пред высочайшими очами, Оторепь брала. А государь радовался, по бокам себя хлопал, и бояре много смеялись. В хорошем расположении любил Алексей Михайлович шутки и вовсе простые. Как-то на Большом Перу Корнелиус наблюдал, как царь и великий князь подозвал к себе обер-камергера, ну, по-русски постельничего, князя Скорятинского, якобы для особенной милости собственноручно напоить из кубка. А сам нарочно пронёс вино мимо вытянутых трубочкой боярских уст и давай лить ренская вельможа на лысину и за шиворды. Изволил смеяться мелким жирным смехом, и обер-камергер тоже был доволен государеву веселью, подхихикивал и благодарил, а прочие завидовали». Один раз, проверяя караул на крыше царского терема, где был зимний сад и пруд, Корнелиус видел, как царь в европейском платье, камзоле и чулках лежал на скамье, положив голову на колени царицы, а ее величество ловило блох в густых волосах самодержца. Капитан подивился, не самой ловли блох, дело обычное, на дворцовых пирах все почесывались, и Алексей Михайлович, не ленивее других, Один лишь капитан дворцовых мушкетёров, благодаря заветной коробочке под мышкой, стоял недвижно. Подивился европейскому платью. Когда рассказал об этом матфеевскому мажордому Ивану Артамоновичу, тот поведал, что царь Алексей с измельства привычен к немецкой одежде. Воспитатель, боярин Морозов, приучил. Русскую одежду, тяжёлую и неудобную, Государь не любит, но носит по обязанности, как подобает православному монарху. В домашности же без чужих глаз даёт себе волю. А пять лет назад, когда ухаживал за будущей царицей, той бороду сбрил, чтоб Наталье Кирилловне угодить. Потом, правда, снова отрастил, опять-таки из богобоязненности, От той же богобоязненности государь во все посты, а их на Руси великое множество, по понедельникам, средам и пятницам пищи в уста не принимает. В церкви стоит по шесть часов на дню, кладя до полутора тысяч земных поклонов. К царице же, хоть и любит ее безмерно, входит в опочивальню раз в три месяца. И этим благочестивым целомудрием все русские очень гордятся». Тем более, что, невзирая на воздержанность, чад Алексей Михайлович народил много. У его величества трое сыновей до да шестеро дочерей, а еще шестерых принцев и принцесс Господь прибрал в младенчестве и отрочестве. Из царских детей Корнелиусу больше всего нравилась восемнадцатилетняя Софья Алексеевна. Была она не такая, как другие царевны что тайком, через дверную щель или из-за решётки подглядывали за перами и приёмами, а смелая, с пытливым и ясным взглядом и на речь, прямая, нестеснительная. Проверяя караулы вокруг каменного терема, где светёлки царевин, капитан не раз видел, как Софья стоит у окна и смотрит не в землю, как положено русской благовоспитанной девице, а вверх, в небо и щеки у нее в розовых пятнах, а взгляд затуманенный. Видел ее и в саду с книгой, что и подавно было удивительно. А однажды, когда фон Дорн дежурил в галерее потешного дворца, принцесса вдруг подошла и заговорила по-французски. Спросила, слыхал ли он о комедиях парижского сочинителя Молиера и может ли добыть для нее в немецкой слободе хоть какое из его писаний. Корнелиус про Молиера ничего не знал, но обещался спросить в книжной лавке Бромелиуса и, выполнил просьбу ее высочества, принес пьесу под названием «Жорж Данди Оле Мари Конфондю» «Рабея за фривольное содержание». Получил в награду перстень с яхонтом раз в десять дороже книжки. Была б Софья хоть чуточку помеловидней Корнелиус, верно, преисполнился бы невозможных мечтаний. Но, во-первых, в ту пору ему уже было, о ком несбыточно мечтать, а, во-вторых, царевна была собой нехороша, широка в кости, тяжела, подбородком, с землистой кожей, Да зачем царской дочери красота? Все равно один путь в монастырь. Российских принцесс за чужеземных государей не выдают, чтобы не поганить православие. За своих вельмож тоже зазорно царской дочери с холопом на перину ложиться. Жила бы Софья в Англии, могла бы стать великой монархиней, не хуже рыжей Елизаветы. А так... «Трон достанется хилому Фёдору Алексеевичу или его малоумному брату Ивану. Оба вялые, слабые, ни на что не годные. Имелся у царя ещё один сын – маленький Пётр Алексеевич от новой царицы Натальи. Но до трона мальчонки за старшими братьями было далеко. Пётр-то как раз и шестёр, и резов. Вечно за ним мамки и няньки по всему дворцу гоняются».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 Тогда фон Дорн посмотрел по сторонам, близко никого не было, да и отвесил шалуну щелчка по гудрявому затылку. Не балуй! Царевич хоть и трех лет всего, а ничего, не разревелся, вытер нос парчевым рукавом, испытывающе поглядел на большого дядьку в сверкающем железе и, слава богу, отстал, побежал себе во свояси на Нарышкинскую половину.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 предводительствовал над которыми канцлер Матфеев. Фортуна Артамона Сергеевича была сильна, а стояла на трёх столпах. Первый, крепчайший, царица Наталья, которая воспитана в Матфеевском доме, безмерно почитает боярина, батюшкой зовёт. Второй столб, давняя дружба Артамона Сергеевича с царём, они вместе выросли, были товарищами по учению и играм,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 главная же надежда Милославских на племянника, кронпринца Фёдора Алексеевича. Вот взойдёт он на престол, тогда и настанет их время, а Матфеев с Нарышкиными наплачутся. Ну да, царь ещё не стар, и, скорее всего, переживёт хворого Фёдора так же, как пережил предыдущего цесаревича Алексея-младшего. Жаль было только, что, живая умом,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 У Милославского другая — копейщики, и те, и другие ставят поперёк переулка решётки и караулы, собачатся между собой, бывает, что и подерутся, но поединки и кровопролития строго воспрещены. За это с фон Дорна и с капитана копейщиков строгий спрос. Государь смертоубийства между своими гвардейцами не терпит. Тут, если что, головы полетят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 Со временем, приглядевшись к капитану, Матфеев стал его пользоваться не только для охраны, но и для иных поручений, которые мало-помалу становились все хитрее и доверенней Теперь Корнелиус все чаще оставлял роту на своего помощника-поручика Мирона Собакина, сам же то толмачил для Артамона Сергеевича, то скакал с наказами в солдатские полки, то чинно в карете четверкой вез послание к иностранным резидентам. Пожалуй, был он теперь не просто начальник боярской стражи, а самый настоящий адъютант –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 Корнелиус привычки к чтению не имел, и в библиотеку заходил более из-за карт, развешанных по стенам. Рассматривал разные пути к польской до шведской границе. Ну, не то, чтобы собирался немедля завтра же пуститься в бега, а так на будущее. Фортуна, как известно, особо переменчивая. Сегодня ходишь в шелках и обласкан властью, а завтра ха -ха, не пришлось бы ноги уносить. Пока же изо всех сил старался угодить боярину, в себе не разочаровать. Все поручения исполнял в доскональности, но так, чтобы не переусердствовать. Артамон Сергеевич показного рвения не уважал. Что тебе велено, то и сделай, не мельтеши. Судя по тому, что фон Дорна стали приглашать к столу чаще даже и при гостях, боярин был своим адъютантом доволен. Корнелиус великую почесть ценил, держал себя в гостиной зале незаметно, садился с краю, близко от двери, рта не раскрывал, трубку, упаси Боже, первым не закуривал. Дом у Матфеева был замечательно великолепный. Другого такого на Москве нет. И убранством, и обычаем на царский дворец никак не походил. В государевых теремах расписные в цветах и травах потолки, лавки покрыты бархатом, посуду на пирах подают из чистого серебра, но на полу грязь и объедки. В покоях темно, смрадно от чеснока и преющих под шубами бояр, Зато палаты в Артамоновском переулке светлые и чистые. Просторный двор выложен разноцветными плитами. Крыша сияет медью на коньке флюгер в виде рыцаря. Внутри ещё роскошней. Стены не голые, как в Кремле, а обиты золочёной кожей с тиснением. Повсюду гобелены и гравюры, парсуны европейских монархов вперемешку с белотелыми Венерами и наядами. Мебель не московская, лавки до да сундуки, а настоящие шпалерные и парчовые кресла, резные шкафы. В столовой зале венецианские стулья с высокими спинками, в хозяйском кабинете огромный глобус, весь в тритонах и морских чудищах. Распоряжался в доме Иван Артамонович, крещённый араб, которого двадцать лет тому назад подарили боярину запорожские казаки, отбили из обоза у турецкого паши. За долгие годы странствий и приключений чёрный человек насмотрелся всякого. Удивляться и бояться разучился вовсе, а вот людей видел насквозь, так что многие в доме его боялись. Взглянет своими чёрными глазищами, губы толстые, чуть подожмёт» и уже всё ему про тебя известно, чем провинился, о чём думаешь, какому богу молишься. Сам тихий, некрикливый, до чтения охотник. Ещё имел особенную забаву. Ему пригоняли необъезженных жеребцов из татарского табуна, что за мытным пустырём, и араб их в усадебном дворе обламывал. Накинет таркан легко с одного броска, и после по часу, по два гоняет кругами». Жеребец храпит, дыбится, копытами сечет, косится на мучителя бешеными глазами, а Иван Артамонович, будто гвоздем к месту приколочен, не шелохнется, только скалит свои расчудесные зубы, и глаза у него такие же белковатые, как у жеребца. Боярину араб был предан по-истребиному, без страха, до могилы. Знал все его тайны и даже далекие помыслы. Если б не чернота... Давно сидеть бы Ивану начальником в важном приказе, а то и состоять при Матфееве вице-канцлером, у по-русски думным дьяком. Но Дворецкий скромным положением не тяготился и на судьбу за свое арабство не обижался. Ему довольно было и того, что большое матфеевское хозяйство содержалось в полном порядке на зависть и поучение всем, кто попадал в белокаменные хоромы. Таких счастливцев, правда, было немного, так как Артамон Сергеевич гостей отбирал придирчиво. Попасть к нему на четверговые сидения, которые Корнелиус для себя крестил журфиксами, считалось великой честью, достававшейся лишь избранным. В прежние времена запросто заглядывал и сам царь. Слушал клавикорды, смотрел картинки в заморских книгах, пялился на женщин и девок, в доме у Матфеева дам на европейский манер выпускали к столу, и держались они не по русскому этикету «глаза вниз и упаси Боже, открыть рот, либо улыбнуться», а вольно. Жена Артамона Сергеевича была шотландка, урожденная Гамильтон, домостроя и старомосковских обычаев у себя не признавала. Своячениц и кресниц свежих и востроглазых, в доме у Матфеева было много, и одну из них Наталью Нарышкину, вдовствовавший государь, пожелал себе в царице. Для видимости устроили смотрины, по старинному чину свезли во дворец девок из хороших родов, разложили потрое в постели, чтобы лежали смирно, будто спят, и глаз на государя раскрывать не смели. Алексей Михайлович для виду походил по смотринным опочивальням, посмотрел на сих якобы спящих красавиц и выбрал среди них не кого-нибудь, а матфеевскую воспитанницу. Она уж знала, что выберет, и лежала без трепета, подсматривала сквозь густые ресницы». После женитьбы царь» на четвергах бывать перестал, но и без него жорфиксы своего соблазна не утратили, только стали живее, свободней да веселее. Здесь угощали изысканно, без московского обжорства, поили не допьяну, как в Кремле, а умеренно, французскими, германскими и итальянскими винами. Посуду с каждой переменной блюд подавали новую, не валили в ту же тарелку». В царском-то дворце иную миску раз в год помоют, и то много. А здесь хоть смотришь в неё, будто в зеркало сверкает вся. У каждого прибора не только ложку подавали, но ещё и вилку, а к мясу нож. Клали льняную салфетку, чтобы руки вытирать изящным манером. Не о платье и не о волосы. На царском приеме Корнелиус раз видел, как камергер микишка Соковнин, нагнувшись, тайно высморкался в парчовую царскую скатерть, за что бдительным церемониймейстером Михайлой Щербатовым был немедля выгнан с бранью и затрещинами. У Артамона Сергеевича подобную варварскую сцену и представить себе был невозмож Здесь разговаривали прилично, без крика, не бахвалились дедовством, Срамных речей не вели, старыми обидами не считались. Беседовали о философии и политике, о европейских и турецких новостях, с женщинами про обыкновение Версальского и Сен-Джемского дворов.